Дима почему-то подумал о сердце и его сокращениях. Вспомнил любимый сериал бабушки «Скорая помощь». Поежился. «Там же совсем тонкие ветки», — сказал он. «Он не сможет туда». «Я сам вижу», — ответил Антон. «Эй, парень, ты слезай оттуда!» Тревожно закричал подошедший мужик, только что, как и Дима, сориентировавшийся в ситуации. «Мало тебе в Питере, ворон, что ли?» «Да она уже все равно не жилец! Слезай!» Кирилл никак не отреагировал, продолжая взбираться все выше. Мужик, не успокаиваясь, обратился к восьмому А. «Ребята, это ваш Лавкач. Вы хоть ему крикните! Это же вам не дуб! У тополей сучьи хрупкие!» Наверх к птице ему все равно не долезть, а сорваться... Как будто бы сглазил. Раздался едва слышный треск. Ветка обломилась, тонкая фигурка согнулась в поясе под прямым углом и начала падать. Какая-то из молодых мам завизжала и тут же закрыла себе рот рукой. Заплакал малыш, которого держала за руку не то няня, не то молодая бабушка. — Мужик заметался внизу, отчаянно матерясь. Восьмой А, как водится, мгновенно построился. Дима малодушно закрыл глаза. Ловкость Кирилла недооценили все присутствующие. Цепляясь за все проносящиеся мимо ветки и тем тормозя свое падение, он даже не упал, а почти спрыгнул на землю. Витя Петров и Антон Каратаев помогли ему подняться. Литературно образованный Дима вспомнил гимнаста Тибула из сказки про трех толстяков. Мужик не в силах остановиться, продолжал материться, но теперь с облегчением и почти восхищенно. — Вплотную не подобраться, — сказал Кирилл. Он дышал редко и глубоко. Поэтому слова получались как будто отрезанными друг от друга. Как и говорили, надо что-то на палке. Нашли? Откуда-то появились Маша Новицкая и Сережа Окунев. В руках у них было что-то вроде самодельного секатора на ручке от швабры. Кирилл с сомнением взглянул на длину ручки, потом наверх. Ворона больше не билась, только иногда вздрагивала. Из длинной царапины на щеке Кирилла пунктирными каплями выступила кровь. Дима открыл глаза и смотрел на все, как спектакль на сцене. «Парень, ты чего, совсем с ума сошел? Ты что, опять туда лезть собираешься?» — закричал мужик и встряхнул Кирилла за плечи. «Благодари Бога, что теперь жив остался! Да этих ворон каждый год чертова прорва гибнет!» А ты не убьешься, так покалечишься? О родителях своих подумай, балбес. Да вы все ему скажите, что ли? — Деточка, и вправду не нужно тебе, — робко сказала старушка с клюкой. — Мальчик, это действительно опасно. Одна из мам с коляской. Может быть, службу спасения вызвать? Другая мама. С ума посходили, только им и дело. Да не пускать его и все. Не то няня, не то молодая бабушка.